Оставить дома отца. По крайней мере, Тему должно стать лучше. По крайней мере, ему нужно услышать от отца, что все сказанное на карьерной дороге вздор. Мы могли бы, наверное, отправиться в Барилун или даже в Кэмлин. Я слышал, что в Кэмлине людей больше, чем во всем дворечии. Там мы будем в безопасности. Ран попробовал засмеяться, но смех прозвучал совершенно неискренне. Бывало, я даже мечтал о том, чтобы повидать Кэмлин.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 Лана, он еще больше упал духом. «Есть безопасное место», негромко произнесла Марын и рантного стрелуши. «В Тарвалоне ты будешь среди айс и Стражей. Даже в ходе троллоковых войн войско Темного опасались атаковать сияющие стены. Единственная попытка штурма обернулась их величайшим поражением, самым тяжелым за все то время. И Тарвалон... хранить знания, которые мы, Айси собирали со времен безумия. Некоторые отрывки даже датируются эпохой легенд. В Тарвалоне и только там ты сможешь узнать, что нужно от тебя Мурдраалу, почему ты нужен отцу Лжи. Это я обещаю. Путешествие в Тарвалон просто немыслимо. Путешествие туда, где вокруг него будут Айси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 Будет лучше, если ты оставишь ему записку. Уезжать на ночь, глядя, с сомнением заметил Рант. И Лан кивнул. Получеловек очень скоро сможет обнаружить, что мы уехали. Нам незачем облегчать ему задачу. Рант возился с одеялами. да тарвалона путь не близкий. В таком случае... В таком случае лучше я пойду разыщу Мэтта и Перина.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 Дверь за ними закрылась, и Ранд остался стоять, глядя на Тэма. Глядя, но ничего не видя. До самой этой минуты он не осознавал, что Эммондов луг – же часть его души, как и он сам. Часть эмондова луга. Он понял это именно сейчас, потому что чувствовал, как мучительное и больно расставание с родной деревней. Его ищет пастырь ночи. Это невозможно. Он всего-то фермер. Но пришли троллоки, и в одном лан прав. Аранд не может рисковать деревней, понадеявшись на то, что моры нашибаются. Он даже не может никому сказать, откопленных наверняка хлопот не оберешься. Прослышь они хоть что-то подобное. Ему придется поверить и оседай. Не разбуди его ненароком, сказала мисс Салвир, когда мэр, войдя, закрыл за собой и за женой дверь. От покрытого полотенцем подноса, который она держала в руках, распространялись соблазнительные запахи горячей еды. Миссис Альвир поставила поднос на сундук подле стены, затем решительно потянула Рандо прочь от кровати. «Мисс Моррейн сказала мне обо всем, что тебе нужно», – тихо проговорила она, – «но среди ее указаний истощения у изголовья Тэма не было. Я принесла тебе немножко поесть, давай-ка, чтобы не остыло». — По-моему, не стоило ее так называть, — сварливо заметил Баран. — Правильнее было бы Морейн Седай. Она могла рассердиться, — мисс Салвир, любя, шлепнула мужа по щеке. — Предоставь мне беспокоиться об этом. У нас с ней был долгий разговор, и говори потише. Если разбудишь тема, то за это ответишь мне и Морейн Седай. Она подчеркнуто выделила голосом титул Морейн. отчего требования Брана стало чуть ли не смешным. «Так вы двое не путайтесь у меня под ногами!» Нежно улыбнувшись мужу, мисс Алвир повернулась к Тэму. Мастер Алвир расстроенно глянул на Ранда. «Она... Айси Половина женщин в деревне ведут себя так, словно она из круга женщин, а оставшаяся, словно она тролок. Ни одна из них, похоже, не понимает, что когда рядом Айси Дай... Нужно быть осмотрительнее. Мужчины все время на нее косятся, но они-то хоть не делают ничего такого, что может разозлить ее. Осмотрительнее, подумал Рант. Слишком поздно быть осмотрительным. Мастер Алвир, медленно произнес он, вы не знаете, насколько сколько ферм напали? Ну, пока я слышал, что только на две, считай, и вашу. Мэр помолчал, нахмурившись за пожал плечами. Судя по тому, что здесь случилось, это, наверное, не все. Будь так, я бы порадовался, но... Ладно, еще до исхода дня мы, скорее всего, услышим и узнаем больше. Ран вздохнул. Нет смысла спрашивать, чья была вторая ферма.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 Чего боится больше, того, что его поднимут на смех, или того, что ему поверят? Юноша провел большим пальцем по рукояти меча Тема. Его отец побывал во внешнем мире, и он должен был знать об Оседай больше, чем мэр. Но если Тем на самом деле бывал вне дворечья, тогда, быть может, его слова в западном лесу... Юноша с силой провел руками по волосам, разгоняя эту вереницу мыслей.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 тем по-прежнему спал глубоким сном, и юноша снова зимнул. «Я бы здесь остался, если не возражаете, пока он не проснется». Решение этого вопроса мэр предоставил мисс Салавир. Уход за больным – ее дело. Она поколебалась и согласно кивнула. «Но ты не будешь его будить, пусть он проснется сам. Если ты потревожишь его сон...» Ранд попытался было сказать, что будет выполнять все ее распоряжения, но слова потерялись в очередном зевке. Мисс Салвир с улыбкой покачала головой. «Ты-то точно воснешь сразу же. Если хочешь остаться, то подвинься поближе к огню и перед сном выпей немножечко говяжьего в бульона». «Обязательно», — сказал Ранд. «Он готов был согласиться со совсем, лишь бы остаться в этой комнате, и я не стану его будить». — Да уж прослежу, чтобы не разбудил, — сказала мисс Альвир твердым, но добродушным голосом. — Я принесу тебе подушку и пару одеял. Когда в конце концов дверь за четой закрылась, Ран подтащил единственный в комнате стул к кровати, поставив его так, чтобы можно было смотреть на Тыма и устроился на нем.